План Фонарев. Умственное развитие в раннем детстве. Как ему способствовать? В раннем детстве быстро растет интерес к окружающему, этот мощный двигатель развития. Ребенок стремится все увидеть, услышать. Однако ему нужны не только зрительные и слуховые впечатления, но также и осязательные. Мышечные. Малыш хочет до всего добраться, взять в руки, пощупать, помять, порвать, поломать, бросить. Как вы увидите из этой главы, на втором и третьем году жизни довольно заметно развиваются действия восприятия и мыслительные действия. Если почти на всем протяжении младенчества психическая жизнь ребенка носила слитный, нерасчлененный характер – то теперь достаточно отчетливо можно увидеть. Вот малыш зрительно обследует предмет, его свойства. Вот он решает мыслительную задачу, как достать со шкафа любимого мишку. Но нельзя, по-видимому, выделить как отдельные психические процессы память, внимание, воображение. Они как бы вплетены в деятельность ребенка, носят Непроизвольный характер. Эту оговорку следует иметь в виду, когда мы говорим о памяти или внимании или воображении ребенка двух-трех лет. В начале второго года малыш узнает знакомых людей хорошо, даже если не видел их несколько недель. Он вспоминает о тех событиях, которые произошли недели назад. Начинает он ориентироваться и в пространстве, в расположении комнат, в доме, находящихся в них предметах. Когда он выходит на улицу, то сам идет к тому месту, где обычно играет. К концу второго года узнавание становится еще более совершенным. Мальчик три месяца не был в городе. Когда вернулись с дачи, пошли к бабушке в гости. Он сам поднялся на второй этаж, постучался в дверь той квартиры, где живет бабушка. На третьем году малыш может при случае вспомнить довольно отдаленные события. Малыш вспоминает зимой, как летом катался с папой на пароходе. Рассказать в детском саду, какие у него дома игрушки, и из кого состоит семья, ему уже не сложно. Поскольку он овладел речью, воспоминания могут возникать у него не только тогда, когда он видит перед собой предмет или человека, с которым у него что-то связано, но и тогда, когда о чем-то просто идет разговор. «Мама говорит, поедем к дедушке». И мальчик вспоминает, поедем на троллейбусе, у деда рыбки в аквариуме, мы кормить их будем. Разговаривая с ребенком о том, что было или еще будет, вы тем самым значительно расширяете его кругозор. Непроизвольное внимание малыша становится на протяжении второго и третьего года жизни более устойчивым. В году он мог заниматься игрушкой минут десять. На третьем году это время возрастает до получаса. А если в деле, которым занят малыш, участвует взрослый, то время это значительно больше. Если он чем-то заинтересовался, отвлечь его трудно. Но столь же трудно привлечь его к чему-нибудь, что нисколько для него не занятно, не затрагивает его чувств. Поэтому так важно, побуждая ребенка чем-то заняться, сделать что-то, вызвать у него интерес и понимание, постараться воздействовать на его чувства, но ни в коем случае не принуждать, не заставлять его. Начинает складываться и воображение. Когда малыш скачет верхом на палочке, он всадник, а палочка – лошадка. Но при отсутствии предмета, на котором можно скакать, он лошадку себе не вообразит. Не вообразит он ее себе и тогда, когда он не занят этой игрой, хотя та же палка может быть у него под рукой. Так что пока воображение еще нуждается во внешних опорах, предмете и действии. Как развивать восприятие ребенка? Если не очень задумываться, то можно принять за самый очевидный факт, что восприятие малыша к концу первого года жизни достаточно развито. Ведь он узнает близких людей, сторонится знакомых, неплохо ориентируется в окружающей обстановке,